Глава 7 Деннисон открыл дверь, нажав на ручку. Она открывалась автоматически, но с просонок он забыл, где находится нужная кнопка. Темноволосый человек с хмурым лицом сказал «Извините, я, кажется, пришел слишком рано». Деннисон машинально повторил последнее слово, стараясь собраться с мыслями. «Рано?» «Нет, это я проспал». «Я вам звонил». Мы договорились. И тут Деннисон вспомнил. «Да-да, вы ведь доктор Невилл?» «Совершенно верно. Можно я войду?» С этими словами он перешагнул порог. Комната Деннисона была совсем крохотной, и постель со смятыми простынями занимала добрую ее половину. Негромко жужжал вентилятор. «Надеюсь, вам спалось неплохо», — с безразличной вежливостью осведомился Невилл. Деннисон взглянул на свою пижаму и провел ладонью по всклокоченным волосам. «Нет», — ответил он неожиданно, для самого себя. «Я провел совершенно жуткую ночь. Вы разрешите мне привести себя в порядок?» «Ну, конечно. А я, если хотите, пока приготовлю вам завтрак. Вы ведь, я полагаю, еще плохо знакомы с нашим кухонным оборудованием». «Буду вам очень благодарен», — ответил Деннисон. Минут через двадцать он вернулся, побрившись и приняв душ. Теперь на нем были брюки и майка. Он сказал, «Я, кажется, сломал душ. Вода вдруг перестала течь, и мне не удалось снова его включить. Подача воды ограничена, и когда квота израсходована, краны автоматически отключаются. Вынул не доктор Деннисон. Я взял на себя смелость приготовить омлет и бульон для нас обоих». «Омлет? Мы пользуемся этим обозначением, хотя для земляна оно, возможно, означает что-то совсем другое». «А», — сказал Деннисон, и, опустившись на стул, без особого воодушевления попробовал упругую желтоватую массу, которую Невил назвал омлетом. Он напряг всю свою волю, чтобы не поморщиться, а затем мужественно подцепил на вилку новый кусок. «Со временем вы привыкнете», — заметил Невил а калорийность этого продукта очень высока. И учтите, что пища с большим содержанием белка в условиях малой силы тяжести вообще снижает потребность в еде». «Тем лучше», — деликатно кашлянув сказал Деннисон. «Вселенная мне говорила, что вы намерены остаться на Луне», — продолжал Нейвилл. «Да, я так думал», — Деннисон протер глаза. «Но эта ночь прошла настолько мучительно», что, боюсь, у меня может не хватить решимости. «Сколько раз вы падали с кровати?» «Дважды». «Так значит, это в порядке вещей?» «Все приезжие из Земли обязательно проходят через это. Пока вы бодрствуете, вы способны принаравливать свои движения к лунной силе тяжести. А во сне вы ворочаетесь точно так же, как на Земле. Но, во всяком случае, ушибы практически исключены». «Второй раз я проснулся уже на полу и совершенно не помнил падение. А как вы умудряетесь спать спокойно?» «Не забывайте регулярно проверять сердце, давление и прочие функции организма. Перемена силы тяжести может плохо сказаться на них». «Да, меня неоднократно об этом предупреждали», — нехотя ответил Деннисон. «Через месяц я должен явиться на прием к врачу, а пока меня снабдили всяческими таблетками». «Впрочем», — сказал Невилл таким тоном, словно ему надоело говорить о пустяках. «Через неделю, возможно, вы уже полностью адаптируетесь». «Но вам нужно одеться как следует. Ваши брюки просто невозможны, а эта легкая рубашка без рукавов совершенно бесполезна». «Вероятно, у вас имеются магазины, где я могу купить подходящую одежду?» «Конечно. И, думаю, Селена будет рада помочь вам в свободное время». Она говорила мне, что вы производите весьма приятное впечатление, доктор Деннисон. Очень рад это слышать. Деннисон проглотил ложку бульона, некоторое время переводил дух, а потом с угрюмым упорством зачерпнул вторую. Селена почему-то решила, что вы физик, но, разумеется, она ошибается. По образованию я радиохимик. Но в этой области вы работали недолго, доктор Деннисон. Мы здесь, конечно, несколько в стороне, но кое-что известно и нам. Вы ведь одна из жертв Хелема. А почему вы употребляете множественное число? Разве этих жертв так много? Как вам сказать? Вся Луна — одна из его жертв. Луна? В определенном смысле. Я что-то не понимаю. У нас на Луне нет электронных насосов. Потому что с нами пара Вселенная сотрудничать не стала. Ни один кусок Вольфрама не был конвертирован. Но, доктор Невил, все-таки вряд ли это можно приписать козням Хелема. От обратного вполне можно. Почему, собственно, инициатива установки каждого электронного насоса обязательно должна исходить от пара Вселенной, а не от нас? Насколько мне известно, у нас не хватает для этого необходимых знаний. «А откуда же они возьмутся, если всякие исследования в этой области запрещены?» «А разве они запрещены?» — с некоторым удивлением спросил Деннисон. «Практически да. Если тем, кто ведет такую работу, никак не удается получить доступа к синхрофазотрону и к другим большим установкам, которые все контролируют Земля и, следовательно, Хелем, это равносильно прямому запрещению». Деннисон протер глаза. Боюсь, мне скоро снова придется лечь спать. Прошу прощения, я вовсе не имел в виду, что вы нагоняете на меня скуку. Но скажите, так ли уж нужен Луне электронный насос? Ведь солнечные аккумуляторы с лихвой покрывают все ее потребности в энергии. Они привязывают нас к солнцу, доктор Деннисон. Они привязывают нас к поверхности. а, -а, -а. Но как вы думаете, доктор Невил? Чем, собственно, объясняется столь негативная позиция Хелема? На этот вопрос легче ответить вам. Вы ведь знакомы с ним лично, а я нет. Он предпочитает не напоминать лишний раз широкой публике, что электронный насос создан паралюдьми, а мы всего лишь их подручные. Если же мы на Луне сами решим эту проблему, то мы и положим начало истинной эре электронного насоса, а он останется ни при чем». «Зачем вы мне все это говорите?» спросил Деннисон. «Чтобы сэкономить время. Обычно мы принимаем земных физиков с распростертыми объятиями. Мы на Луне чувствуем себя изолированными, жертвами сознательной политики земных научных центров. И такое посещение значит для нас очень много, хотя бы уже потому, что рассеивает это ощущение изолированности. А физик-иммигрант способен помочь нам даже еще больше. И мы предпочитаем сразу ввести его в курс и пригласить работать с нами. Мне искренне жаль, что вы не физик». «Я этого никогда и не утверждал», — сказал Деннисон с раздражением. «Но вы изъявили желание осмотреть синхрофазотрон. Почему?» «Ах, так вот что вас беспокоит». «Ну, я попробую объяснить». Моя научная карьера была погублена четверть века назад. И вот я решил найти для моей жизни какое-то оправдание, вернуть ей смысл, а сделать это возможно только вдали от Хелема, то есть здесь, на Луне. По образованию я радиохимик, но это ведь не означало, что я не могу попробовать свои силы в другой области. Парафизика — наиболее современный раздел физики, да и всей науки вообще и я попытался заняться ею самостоятельно, чувствуя, что это даст мне наибольшие шансы вновь обрести себя в науке». Невилл кивнул. «Вот как», — произнес он с явным сомнением. «Да, кстати, раз уж вы заговорили об электронном насосе, вы что-нибудь слышали о теории Питера Ламонта?» Невилл прищурился. «Нет». Я не припоминаю этой фамилии. Да, он пока еще не знаменит. И, возможно, так и останется в полной безвестности, по той же причине, что и я. Он встал Хеллиму поперек пути. Вчера кое-что напомнило мне о нем, и я начал думать... «Отличное занятие для бессонной ночи!» Он снова зевнул. «Ну и что же?» — нетерпеливо спросил Невил. «Почему вы заговорили об этом? Как его зовут?» Питер Ламонт. Он занимался паротеорией и выдвинул небезынтересную гипотезу. По его мнению, дальнейшая работа электронного насоса приведет к усилению сильного ядерного взаимодействия в пределах Солнечной системы, в результате чего Солнце постепенно будет разогреваться все больше, и в какой-то критический момент произойдет фазовое превращение, которое завершится взрывом. Чепуха. Вы знаете, какие изменения в космических масштабах способны произвести максимальное использование насоса в человеческих масштабах? Пусть вы всего лишь физик-самоучка, но и вам должно быть сразу ясно, что насос не успеет оказать заметного влияния на Вселенную за все время естественного существования Солнечной системы. Вы уверены? Конечно. А вы? Не знаю. «Ламонт бесспорно действует из личных побуждений. Мне довелось разговаривать с ним, и он произвел на меня впечатление очень увлекающегося и эмоционального человека. Если вспомнить, как разделался с ним Хелем, будет только естественно предположить, что им руководит иступленная ненависть». Невилл нахмурился. «А вы уверены, что он действительно в немилости у Хелема? Я в этом вопросе эксперт. А вам не приходило в голову, что подобные сомнения в безопасности насоса могли быть посеяны опять-таки с единственной целью – помешать Луне обзавестись собственным насосом? Посеяв при этом всеобщую панику и отчаяние? Ну, разумеется, это чепуха. С тем же успехом можно щелкать орехи при помощи ядерных взрывов. Нет, я убежден в искренности Ламонта по правде говоря, когда-то и мне при всем моем невежестве пришло в голову нечто подобное. Потому что и вами тоже руководит ненависть к Хелему. Я ведь не Ламонт, и, следовательно, воспринимаю все по-другому. Собственно, у меня была некоторая надежда разобраться в этом вопросе на Луне без помех со стороны Хелема и без ламонтовских эмоций. Здесь, на Луне? Да, здесь, на Луне. «Я надеялся, что смогу воспользоваться синхрофазотроном». «Поэтому вы о нем и спрашивали». Деннисон кивнул. «Вы и правда думали, что сможете воспользоваться синхрофазотроном? Вы знаете, какая на него очередь? Я надеялся, что заручусь помощью кого-нибудь из лунных ученых». Невилл засмеялся и покачал головой. «У нас возможностей немногим больше, чем у вас». Но вот что мы могли бы вам предложить. У нас есть собственные лаборатории. Мы можем предоставить вам рабочее место и даже кое-какие приборы. Не берусь судить, насколько все это будет вам полезно, но не исключено, что вы чего-нибудь и добьетесь. Как по-вашему, позволят ли мне эти приборы вести исследования в области паротеории? Отчасти, я полагаю, это будет зависеть от от вашей изобретательности. Вы рассчитываете найти подтверждение теории этого вашего Ламонта? Или опровержение, если что-нибудь получится? Ну, в любом случае, ее можно только опровергнуть, в этом я не сомневаюсь. Но ведь вы знаете, что я по образованию не физик? Спросил Деннисон. Так почему же вы с такой готовностью предлагаете мне место в лаборатории? Потому что вы из Земли? Я ведь сказал вам, что мы это ценим, а тот факт, что в физике вы самоучка, может сыграть и положительную роль. Вселенная высказалась в вашу пользу, а я придаю этому, возможно, больше значения, чем следовало бы. Нас сближает и то, что мы жертвы Хелема. Если вы хотите восстановить вашу репутацию, мы вам поможем. Простите мой цинизм. А что вы рассчитываете получить взамен? вашу помощь. В сношениях между учеными Земли и Луны существует некоторая натянутость. Вы добровольно приехали с Земли на Луну и могли бы послужить сближению обеих планет к их взаимной пользе. Вы уже наладили контакт с новым представителем Земли, и, возможно, восстанавливая свою репутацию, вы заодно укрепите и нашу. Другими словами, Если я подорву влияние Хелема, это будет полезно и лунной науке. Все, чего бы вы ни добились, будет полезно. Но, пожалуй, вам действительно надо еще поспать. Зайдите ко мне в ближайший день-два, и я выясню вопрос с лабораторией». А кроме того, он обвел взглядом тесную комнатку. «Мы постараемся подыскать вам и более удобное жилье». Они пожали друг другу руки, и Невил ушел.